Глава 21. Не выгорает. Проставшись с Афанасом Ламданом, господин Горизонтов позабыл даже об обеде, ожидавшем его в другой комнате, и озабоченно зашагал из угла в угол, обкусывая себе ногти. Свидание с Бендовидовским пленипатентом привело его в нервное состояние, и потому он более обыкновенного поддавался теперь непроизвольным движением своего бессознательного тика. То и дело хватался рагулькой из двух пальцев поправлять на носу очки и мазал при этом в стороны косящими глазами, выделывая ртом какую-то невозможную гримасу. Да неужто же никак нельзя поправить, гвоздило его всю одна и та же досадная мысль. Чёрт возьми, подумаешь, это какие деньги и вдруг легче легкого могли бы теперь лежать в кармане, кабы неторопливость дурацкая. «Вот дура-то!» — ругал он самого себя. «Вот болваниссимус! Такого маху дать, из-за пустяка-то какого!» И в самом деле, попридержи только горизонтов бумагу к Серафиме, хотя бы до вечера, все разрешилось бы как нельзя проще. Бумагу можно было бы было и вовсе не отправлять. Пред Каржолем отговориться не согласием владыки, деньги благородным манерам возвратить ему, а владыке завтра доложить, что повыснившимся обстоятельствам всё дело и самое участие в нём Каржоля представляется совсем в ином свете. Даже самую игуменью можно было бы было понудить возвратить девчонку родным. Дать ей на этот счёт самое строгое формальное предписание. Да, всё это весьма было бы возможно. И так легко, так просто. А теперь что теперь поделаешь? Но нет, как никак, а поправить промах надо. Главное бумагу бы только выцарапать назад. Остальное же всё пустяки, остальное всё можно перевернуть по-своему. Митрофан Николаевич «Шти-то уж совсем почитай простым ши!» — напомнила ему об обеде, высунувшаяся в дверь стрепуха. Это нечаянное напоминание вернуло его из сферы досадливых размышлений к повседневной действительности. И ему вдруг стало ужасно досадно. Бог весть чего и за что, но досадно так, что своими руками готов был избить эту толстую дурищу. Однако не избил, а удовольствовался тем, что ни за что ни про что ругательски изругал ее, лишь бы на ком-нибудь зло сорвать. Впрочем, за стол все-таки сел и обычный апрокидонт учинил, вонзив себя рюмку очищенной. И хотя ел со всегдашним своим чавканьем и цмоктаньем, но совсем без удовольствия, наскоро и с досадой, все швыряя от себя... И она всё фыркая, потому что в голове неотступно вертелась всё та же проклятая мысль о бендовидовских 3000 и коржолевской 100 рублёвке, на которую он болван из болванов пальстился, как Исав на чечевичную похлёбку. Попадись ему в эту минуту коржоль, да он бы кажись, все глаза ему проплевал. Это к вдруг подвести человека самым бессовестным образом, да этот чёрт знает, что за подлость. Этому имени нет.